«Здравствуй!» Я пожал протянутую мне большую, черствую руку. Шолохов — судьба человека. Обращение на «ты», выраженное в этой цитате приветствием «здоровый» и обращением «браток», возможными лишь в сочетании с «ты» формами, характеризует персонажа как носителя просторечия, идущего на непринужденный дружеский контакт с незнакомым. Ответная «ты» формула «здравствуй» со стороны автора повествования, писателя, то есть человека грамотного, носителя литературного языка, демонстрирует как раз подчеркнутую и необходимую в данном случае простоту взаимоотношений. В самом деле, если бы не просторечное, но дружеское здорово-браток последовало литературно-правильное к незнакомому «здравствуйте», а не «здравствуй», то дальнейший откровенный разговор вряд ли был бы возможен. так как между собеседниками встала бы и стена неравенства в ролевых позициях, а об этом мы поговорим в следующей главе. Значит, непринужденная, раскованная тональность общения была задана именно первой репликой, и отвечающий подчинился ей. Так бывает в большинстве случаев, но все же не всегда. Рассмотрим пример попытки установить речевой контакт, описанный в рассказе Юрия Казакова трали -вали». Часто в сторожке у Егора ночуют приезжие, поднимающиеся и спускающиеся по реке на моторках, на байдарках и даже на плотах. Каждый раз при этом происходит одно и то же. Проезжие глушит внизу мотор, и кто-нибудь поднимается к Егору в сторожку. «Здоров, хозяин!» — наигранно-бодро говорит проезжий. Егор молчит, посапывая, ковыряет иловую вершу. «Здравствуйте!» — уже слабее повторяет проезжий. «Переночевать нельзя ли у вас?» Можно думать, что проезжий предполагает в Егоре человека простого и, нарочито демонстрируя простоту отношений и подравниваясь к этой простоте, выбирает просторичные формы речевого этикета, произнося «здорового хозяин». Правда, говорит он, наигранно бодро. Может быть, потому что выбирает формы, непривычные для него, ведь он обращается к незнакомому. Но Егор по какой-то причине не отвечает, и проезжий, считая, что он избрал неверную тональность Сразу меняет тактику общения, переходя к форме «Здравствуйте», демонстрирующей обращение на «Вы», как и принято в разговоре с незнакомым, уважаемым человеком. Итак, при выборе «ты» или «Вы» учитываем прежде всего «знаком» или «незнаком» адресат, к тому же мало знакомый это человек или близкий. Двое в общении – сам говорящий, адресант и его адресат. А говорящий может владеть литературным языком или недостаточно им владеть. Но и владея нормами литературного языка, требующими вы форм к незнакомому, говорящий иногда применяет к такому адресату обращение на ты, когда специально подчеркивает простоту отношений или равенство с собеседником. Вот, оказывается, как непросто. На предпочтение ты или вы формы может влиять и другая причина, которую назовем официальностью-неофициальностью обстановки общения. Это второй внешний признак, определяющий наш выбор. Официальным общение считается тогда, когда оно связано с особо строгим протоколом установленных правил. Это деловые переговоры, собрания, заседания, юбилейные торжества и так далее. В таких условиях избираются «вы» формы. Напротив, неофициальное общение более всего связано с обиходно-бытовой сферой взаимодействий. При этом, конечно, незнакомый и знакомый человек и в неофициальной, и в официальной обстановке в норме именуется на «вы». С хорошо знакомым человеком, с которым установлено привычное обиходное общение на «ты», в официальной обстановке возможно переключение на «вы» общение. Вот диалог двух коллег, друзей, примерно одного возраста. До заседания. «Сереж, ты мне слово первое не давай, я выступлю лучше к концу, ладно?» «Ладно, Галя». И далее. Общение тех же людей во время заседания. «Сергей Петрович, можно задать вам вопрос?» «Пожалуйста, слушаю вас, Галина Васильевна, запись устной речи». «Конечно, в подобных случаях никто из нас вроде бы не затрудняется в выборе нужных форм». и в переключении сты «ты» на «вы» общение, но вот какую интересную особенность в речи пожилой деревенской женщины подметила писательница Барто. «Вспоминаю свою няню, Наталью Борисовну Родичу. Она дожила до глубокой старости, но речи ее не утратила живости».